Глава вторая. «Страж». «Быстрее, быстрее!» — шептал Алекс, все больше уплотняя шар энергии перед собой. Вверх он старался лишний раз не смотреть, чтобы не отвлекаться. Однако нет-нет, бросал взгляд на приближающиеся щупальца. Чем ближе оно приближалось, тем меньше напоминало тело монстра. Скорее это был отросток не из мяса и мышц, а из некой полужидкой субстанции. Землянин мрачно взглянул на шар энергии. С подпиткой из кристаллов третьего грейда тому уже давно полагалось уплотниться достаточно для активации прокола. Однако шар постоянно растекался и вообще грозил вот-вот распасся. Требовались дополнительные усилия на его стабилизацию. Пришла запоздалая мысль, что вообще-то первым делом следовало исследовать способы бегства. Как только он перешел на третий слой, а уж потом глазеть по сторонам хотя осмотреться-то толком не успел, как в небе появилась живая гора. Параллельно с уплотнением шара Алекс пытался понять, что же привлекло монстра. По идее, домена должно было хватить для маскировки одного адепта. «Это все артефакты, и домен здесь хуже работает, слишком слабый». Но главной причиной были сокровища из особняка Морна. Перед вылазкой Алекс передал Рогарду на хранение большую часть из них поскольку излучение артефактов создавало дополнительную нагрузку, едва ли не больше, чем парочка высокоуровневых адептов. С таким барахлом ему приходилось тратить массу энергии и на телепортацию, и на маскировку. Все это Алекс знал заранее, однако пожадничал и оставил три десятка самых энергетически мощных экземпляров. Но оказалось, что местные монстры — дюжеспособные ребята. Засекли остаточное излучение, плавая в небе на огромном расстоянии. Сюда лучше брать только небольшой запас кристаллов. Ладно, если выберусь, то больше такой ошибки не допущу. Сейчас главное — успеть сбежать. Проклятие! Нет, не успею. Сознание, хладнокровно подсчитав скорость приближающегося отростка, количество энергии в шаре и скорость ее набора, выдало неутешительный вердикт. Деваться было некуда. И, бросив очередной взгляд на величаво приближающиеся щупальца, Алекс активировал вибрации разрушения. Увы, ничего не вышло. Пространство завибрировало. Да так и остановилось. Энергия закончилась раньше, чем проход начал формироваться. Вот он и выяснил, что на третьем слое нужно было больше времени на создание прокола. Однако времени как раз не было. Пожалуй, Алекс сейчас был в более худшем положении, чем минуту назад, поскольку всплеск энергии и дырявый домен точно его выдали. Лишь разогнанное мышление и боевой режим, разделяющий сознание на куклу и наблюдателя, позволили не впасть в панику и не начать фрустрировать. Раз с проколом не вышло, значит, за оставшиеся секунды нужно найти другой способ выбраться. Третий слой подавлял дистанционное умение. К счастью не настолько сильно, как могло показаться. Всего на 30% больше, чем слоем ниже. Поэтому Алекс кое-как дотянулся узким лучом восприятия до щупальца. Ощущения ему не понравились. От монстра несло волной злобной энергии. Той самой, что корежило сейчас его внутренности и подавляло сознание. Вероятно, именно подобные чудовища являлись источником истирающей энергии на всем третьем слое. И если так то они обитают в каждом уголке этой части мира, в том числе и неподалеку от леса, куда Алекса привела Исла. И только потому, что они вовремя оттуда убрались, парочка избежала встречи со стражами. Либо лес значительно лучше маскировал их присутствие, чем домен сейчас. Исследование выявило еще одну проблему. Щупальца имело собственное энергетическое тело, такое же, как у любого другого существа на уровне «Синтез», Разве что оно выходило метров на 30 дальше от физической границы. Но это было не мудрено при таких-то размерах. Но главное, воздействие энергетического тела было куда сильнее, чем разрушающее давление мира, настолько сильным, что луч восприятия просто распался, коснувшись его границы. Не смог пробить защиту и дотянуться до кожи существа, а точнее бурой массы, которая неутомимо двигалась в сторону нарушителя. Стало понятно. Если отросток не то что коснется его, а даже просто окажется рядом, Алексу конец. Воздействие будет достаточным для уничтожения источника. Хотя первым вырубится мозг, который сейчас держался только за счет тела, как огонь. В эту секунду все силы человека уходили на защиту. Он уплотнял домен и постоянно генерировал огненную энергию. И с каждой секунды ее нужно было все больше и больше. Мысли о сопротивлении даже не возникали в его голове. Щупальце было тапкой, а он — тараканом. Значит, ему доступна только тактика таракана. То есть бегство. Но как это сделать, если ноги отказываются идти, а на телепортацию нет энергии? У Алекса осталась одна идейка. В нормальной ситуации он бы на нее не поставил, но сейчас вынужден схватиться за соломинку. Если бы рядом был сторонний наблюдатель, он бы увидел забавную картину. Как, стоя на коленях, землянин вытянул слегка дрожащую руку, на которой появилась мерцающая коробка, и с силой швырнул ее сквозь воющий ветер и песок в сторону соседнего бархана. Потом достал еще одну коробку и повторил бросок. И еще раз, и еще. Успокоился только после того, как избавился от десятка артефактов. К сожалению, Алекс не успел провести полную ревизию и понятия не имел, что именно выбрасывает. Но в конце он почувствовал, что домену стало чуть легче. Он выбросил и остальные коробки, но щупальца было так близко, что сил не осталось. Тело почти не двигалось, он просто не зашвырнет коробку достаточно далеко. Все, что Алекс мог делать, это заполнять тело огненной энергией, а остальное пускать на поддержку домена. Тело медленно завалилось на песок. Он лежал и устало смотрел на нависшее щупальце. Нельзя сказать, что оно двигалось особенно быстро, скорее величаво. Щупальце не имело ни присосок, ни кожи, ни волос. Просто однородная масса диаметром не больше десяти метров. Оно непрерывно набухало и таким образом вытягивалось все дальше и дальше. А точнее, все ближе и ближе однако когда расстояние между ними сократилось до сотни метров щупальца замерло а потом вдруг резко изменило направление не сдвинулось с места а просто изогнулась и продолжила спуск в точку где валялись артефакты все это алекс видел довольно плохо из за общей слабости и заторможенного сознания он едва сохранял ясность мысли Возможно, поэтому мозг вдруг начал разрабатывать теорию, что Страж с самого начала не собирался с ним бороться привычным способом, как это делали другие монстры. Силы человека и гигантского монстра были настолько несопоставимыми, что для убийства нарушителя Стражу не было необходимости физически атаковать. Его аура действовала на адептов, как дихлофос на насекомых. Тем не менее, Страж решил не филонить. Огромная щупальца резко ускорилась в конце спуска и врезалась в соседний бархан. Пустыня дрогнула, а следом Алекса накрыла волна песка. Но он этого почти не почувствовал. Из последних сил поддерживал домен и защищал мозг. Замерев на пару мгновений, щупальце поползло обратно. В этот раз отросток двигался значительно быстрее и через несколько минут полностью втянулся в летающую гору. Однако землянин продолжал лежать. Хотя его не задело энергетическим полем щупальца, внутренности скрутило, как при сильном перекруте. Даже хуже. Перекрут, по крайней мере, не растворял матрицы и источник, а близкое присутствие монстра чуть было не прикончило самоуверенного исследователя третьего слоя который слишком сильно уверовал в свои возможности, забыв при этом, что он, в общем-то, мошка, а не повелитель мира. Опасаясь, что сильный всплеск энергии может снова спровоцировать чудовище, Алекс отламывал маленькие кусочки кристалла третьего Грейда и направлял всю энергию потоком внутрь. Старался, чтобы ничего не вышло наружу. Так он лечил организм, пока не почувствовал, что может встать. Тем не менее, не двигался, а продолжал лежать и наблюдал за огромной тенью за желтыми облаками. Монстр набрал высоту, однако улетать не спешил. Поэтому невольное заточение Алекса продолжалось. Прошло еще два часа. Все это время ему пришлось тратить синие кристаллы, так как обычные не давали достаточной энергии на поддержку домена и тела как огонь. Но даже так напряжение нарастало. Монстр в небе оказывал настолько сильное негативное воздействие, что приходилось постоянно себя лечить. «Да когда же это прекратится?» Не выдержав, Алекс встал и поплелся прочь обдуваемый колючим ветром, на блокировку которого энергии уже не хватало. В памяти всплывали славные деньки в лаборатории Замата, где он испытывал похожие ощущения. Но даже добрый доктор так долго его не мучил. Проходя мимо соседнего бархана, Алекс заметил остатки коробки из-под артефакта. Сам артефакт находился внутри. Это была искусная статуэтка. Только сейчас она ничего не излучала. Монстр осушил ее. То же самое ожидало и нарушителя, если бы не нашел способ отвлечь стража. Землянин еще некоторое время брел через песок и ветер, пока тень в небе не осталась за спиной. Он остановился. «Живая гора была еще в зоне видимости, но дальше идти нельзя. Иначе он покинет узловую точку, а только отсюда можно перейти обратно на второй слой». «Пора отсюда», — устало подумал землянин. «Действительно поганое место. Лучше и не скажешь». В этот раз большая часть энергии была направлена на поддержку домена, а давление мира Алекс просто терпел. «Лучше вытерпеть боль, но не спалиться». Прокол делал не спеша и как можно аккуратнее, для чего потихоньку раскалывал кристалл и уплотнял шар энергии. Времени это заняло много, но ни один квант энергии не выбрался за пределы защитной оболочки. Наконец, с тихим хлопком землянин вывлился в буферную зону. После желтой пустыни серая пустошь показалась милым и приятным местом. Он немного отдохнул и только после этого перенесся на второй слой. Уже в Ланкоке Алекс занялся разбором полетов. А то если так дело пойдет и дальше, то запас артефактов и кристаллов быстро иссякнет. Хотя еще раньше его лишат головы. Итого минус десять артефактов и пять кристаллов. Дороговатая получилась вылазка, пробормотал он. Правда, о потерях он ничуть не жалел. Пусть бездарно потратил несколько ценных вещиц, зато познакомился со стражем. Вряд ли там имеется что-то еще более жуткое. И про третий слой теперь Алекс, пожалуй, знает даже больше, чем любой шидарец, включая Ишу. Льдышки лучше осведомлены, но они точно такой ценной информации не поделятся. Ну и пусть. Главное, теперь можно приступить к разработке, если не плана, то хотя бы наметить программу тренировок и первые шаги. Что мы имеем? Стражи слишком сильные, а мне тащить с собой двух пассажиров». Домен точно не выдержит. Что-то надо с этим делать. Интерфейс. Уровень. Восьмой. Энергия. 49 тысяч и 49 тысяч единиц. Трансформация. 0%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 89%. Лезвие пустоты. Максимальная – базис, звездочка, 51%, сфера энергии, звездочка, 56%, метка, 2 звездочки, 88%, уникальные – изолированное хранилище, 6%, домен, звездочка, 83%, пространство мысли, звездочка, 65%, шиворот-навыворот, звездочка, 77%, тело как огонь, звездочка. 81%. Шаг пространства 15%, восприятие пространства 31%. Поток 3%. Касание пустоты прочерк. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Хранилище. Ядро. Домен вплотную приблизился к усилению. Еще 2% и навык порадуют новыми возможностями. «Вряд ли появится новый режим, скорее способность просто станет мощнее. Возможно, повысится управляемость». «Мощность — это хорошо, но мало», — продолжал вслух размышлять Алекс. «Даже если я укрою Даша и Ишу от стражей, они все равно не выдержат путешествия, помрут по дороге». «Нет, может, старый интриган исправится, все-таки как-никак эмиссар. Но у Даши шансов нет». «Да и я на одном лечении далеко не уеду». К сожалению, установить внутри домена свое пространство, полностью изолированное от внешнего мира, на текущем уровне он не сможет. Алекс подозревал, что все дело в вибрациях, которые домен не мог пропустить так же, как тонкий лист бумаги не может полностью блокировать яркий луч света. А возможно, стражи были настолько крутыми, что имели нечто вроде ранга были аналогами коснувшихся носителей или даже проводников. Хотя до сих пор он не слышал, чтобы монстры имели эти ранги. Это была привилегия разумных, так как источники силы лежали за пределами миров, и никто не знал, где именно. С другой стороны, кто его знает, что творится на третьем слое? Стражи слишком не похожи на обычных монстров. Если остальные твари просто расходный материал, то летающие горы... «Неотъемлемая часть Шидара. Поэтому и выжили после провала слияния». «Ладно, кем бы они ни были, я уже выяснил, что одного домена мне не хватит. Нужна энергия». «Нет. Много энергии. Целое море. Только так я смогу достаточно сильно укрепить домен. Но где ее взять?» Ишу не ставил жестких сроков и никак его не ограничивал. Однако и помогать не торопился поэтому нужно было найти решение самому. Алекс крепко задумался. Он видел только одно решение. Ему нужен девятый уровень — домен. Тогда у него будет достаточной энергии и надежная защита. Но еще необходимо продвинутое лечение. Без этого никак. Значит, к списку требуемых способностей добавляется тело как огонь. Это было понятно в первую вылазку. Стычка со стражем просто показала — насколько лечебное умение необходимо. И хотя на текущем уровне оно справлялось неплохо, но крайне сомнительно, что тело выдержит многодневное непрерывное исцеление. Оно может разок поднять из состояния полутрупа, но в долговременной перспективе накопится напряжение, которое окончательно разрушит сложные связи между мозгом, телом и энергетической системой. Проверять на себе, что тогда будет, не хотелось. Поэтому надо разобраться и с этим вопросом. И вот только тогда, когда он это сделает, то займется проблемами спутников. Но пока пора заняться давно откладываемой работой по разбору артефактов. Если что и способно довести его до девятого уровня, то это они. Правда, это точно поставит точку на дальнейшем росте, и стадию синтез Алекс уже никогда не покинет. А все мечты достигнуть источника силы так и останутся мечтами. Значит, так тому и быть, решительно произнес он и отправился к рогарду. Командующего в хижине не было, но через полчаса Алекс его все-таки отыскал возле тренировочной площадки. Тот выглядел необычно мрачным и обеспокоенным. Что случилось? поинтересовался землянин. Проблемы, буркнул рогард. Сувра начала активность, собирает наемников, причем самых дешевых, а к гильдиям не обращается. Что это значит? «Это значит, что им нужна живая сила, причем много. На Шидар прибывают все новые и новые адапты Не шахтеры, заметь. Совра размещает всех вновь прибывших на своих базах вокруг городов. Это говорит о том, что они готовятся к чему-то крупному». «Неужели к войне?» — догадался землянин. «Пояснять, с кем именно, необходимости не было». «Похоже на то», — кивнул командующий. «И долго затягивать они не будут». Содержать такую араву стоит кучу кредитов. Алекс почувствовал неприятное ощущение в животе. Получается, мы спровоцировали сувру? Это из-за нас они? Не дури, оборвал его рогард. Нас травят, на нас охотятся, а наш мир вообще уничтожают. И мы должны спокойно сидеть на месте? Позволить себя убить? Если ты испытываешь чувство вины, выкинете глупости из головы. «Даже зная, что получится, я бы повторил нападение. Но тут что-то другое. Я нутром чувствую, что Сувра не просто так готовится. Школа ледяных игл тщательно следит, чтобы на Шадаре не было избытка адептов, чтобы не создавать нагрузки на мир. А сейчас сюда стекается целая армия. Непонятно. Сильно сомневаюсь, что Сувра не согласовала это с льдышками. Значит, Морн это одобрил. Есть какие-то идеи, чего они добиваются? «Вот это я и выясню. Но это мои заботы. Мы готовились к этому давно, и каждый шадарец знает, что делать. А вот ты не должен забивать этим голову. Сосредоточься на задании Ишу. Только помни, что времени у тебя уже не так много, как раньше. Подожди, а зачем ты меня искал?» «Хочу забрать артефакты, которые передал на хранение». Для работы с высокоэнергетическими источниками Алекс, недолго думая, прыгнул в буферную зону. В лесу на втором слое, если не держать их под десятками защитных щитов, можно было накликать дракона. В пределах Ланкока работать также было неудобно из-за стесненных обстоятельств. Артефакты нужно было исследовать поодиночке. Вместе они создавали слишком сильное поле, в котором мало что можно было разобрать. Вот почему он не провел ревизию награбленных сокровищ по дороге от базы льдышек. Зато в серой пустоши место было навалом. Хотя бы следуйся. Без спешки землянин выложил коробки и начал тестировать предметы один за другим. В первую очередь проверял характер вибраций и пытался оценить запас энергии. Всего у него осталось 421 артефакт. Условно он разделил их на три больших группы. Малые, средние и большие. Название не имело отношения к размеру. Малыми он называл артефакты без собственного запаса энергии. Таких было ровно 300 штук. Они могли разве что окрашивать окружающий фон собственными вибрациями и неплохо подходили для, например, настройки на определенный тип силы. Алекс знал, что так члены определенной школы могли срезонировать с далеким источником, получить первичное переживание, а может даже и талант, и дальше развивать необходимые способности. Это не делало их коснувшимися, но немного приближало к получению ранга. Поэтому даже малые артефакты очень ценились в мире адептов, а такой огромный запас вообще был неслыханной роскошью, доступной разве что богачам типа Морна. Землянину рассказывали, что существуют специальные гильдии с куда меньшим количеством артефактов. Там, занималые деньги, можно проверить свою склонность к тому или иному источнику, если уж талантом другая страна тебя обделила. Теоретически, каждый разумный имел предрасположенность. Иногда слабую, но имел. Нужно было ее лишь найти. Адепты обращались в подобные гильдии и резонировали с различными предметами. Если что-то отзывалось, они целенаправленно развивали в себе умения, приписываемые данной силе. Например, в случае льдышек, очевидно, тренировались всякие ауры холода и тому подобные навыки. Если хорошо получалось, то их могли даже пригласить в какую-нибудь школу. Собственно, на этом большие школы и выезжали. Очевидно, что в основе всех умений школы ледяных игл лежала сила, связанная с поведением определенного вида энергии. «Энергетические концепции вообще были сильно распространены в мире адептов, в отличие от всяких редкостей типа управления пространством, что несколько огорчало землянина, так как приходилось до всего доходить своим умом». М -м, ну и ладно. Зато мало кто готов ко встрече с доменом и лезвиями. Редкость имеет свои плюсы. Утешил он себя». Однако на первом месте по распространенности стояли не энергетические, а живые концепции. Их Алекс определял довольно легко. Когда сосредотачивал восприятие на артефакте, то словно слышал за ними соном голосов. Как будто огромная толпа что-то говорила на разных языках, но в унисон. Из хорошо знакомых ему адептов подобное ощущение исходило от Ишу, Лонка и бесславно помершего Керха а также его помощника Торна. За всеми ними стояла сила, связанная с их народами, кроме Лонка, для которого народом стало братство. Алекс сильно подозревал, что вполне возможно в основе лежит одна и та же концепция, но доказать этого не мог. Среди этой группы особенно много было предметов, изготовленных мастерами. По слухам, Адепт высокого ранга в момент редчайшего творческого озарения мог вложить понимание концепции в произведение искусства. Поэтому в коробках встречались масса статуэток, поделок и даже несколько картин. В отличие от них, артефакты других классов преимущественно представляли собой найденные в неведомых глубинах космоса разнообразные предметы типа камней, обломков костей, иссохших растений и даже непонятных жидкостей, которым более соответствовал термин «артефакт». Ну а на третьем месте стояли концепции, связанные с боем. С ними Алекс тоже был знаком. Например, в основе стиля Тардан, который безуспешно пытался освоить Фиск, лежала подобная концепция. И за Мигелем стояла аналогичная сила. Эти три класса артефактов составляли примерно 90% от всех находок. Оставшиеся были слишком необычны, чтобы идентифицировать. Так, например, одна странная деревянная пластинка вызывала у Алекса ощущение могильного холода. Но не как энергия льдышек, а как нечто невообразимо темное и зловещее. Забавная штука. Но что-то мне не очень хочется встречаться с ребятами, коснувшимися этой силы. Это какие же склонности надо иметь, чтобы почувствовать родство вот к этому? Даже Ольды отдыхают. Хмыкнул Алекс и продолжил осмотр. Если с малыми артефактами все было понятно, то средние вызывали уже куда больше интерес. Таких было 110 экземпляров, и, в отличие от малых, они обладали собственным резервуаром. Средние артефакты потихоньку генерировали энергию из окружающего фона. К сожалению, воспользоваться ею напрямую мог только адепт с соответствующим талантом. Впрочем, энергии было не слишком много, чтобы рассчитывать на нее в бою. Обычный кристалл содержал гораздо больший запас. Зато, выпив эту энергию, адепту с соответствующей склонностью легче было пробудить в себе нужный талант. Правда, если со склонностью он не угадал, то мог испытать букет крайне неприятных ощущений. Тем не менее, Алекс ни капли не сомневался, что любой ухватится за подобную возможность. Но самой интересной была группа из 11 предметов которые он назвал большими артефактами. Они никаких резервов не имели, но через них землянин мог как бы заглянуть куда-то вдаль. Восприятие проваливалось через артефакт, словно через туннель. Фактически, большие артефакты были дверным глазком, через который можно было разглядеть отблеск силы. Пусть стекло мутное, но это самый близкий аналог прямого контакта с источником силы. Страшно было подумать, сколько подобные штуки стоят на рынке. Полагаю, так просто их не купишь, раз уж даже уморно их всего 11 штук набралось. Что характерно, предметов с вибрациями холода было очень мало. Землянин решил, что глава льдышек все потратил на себя. Каждый из артефактов подходил для развития. Пусть они содержали вибрации чужеродных сил. Но поток на текущей стадии мог расщепить любой предмет и заполнить тело хозяина энергией высокого порядка. К сожалению, это неминуемо уничтожит артефакт. Примерно так же, как Страж уничтожил 10 из них на третьем слое. Алекс колебался. Он мог доставить все эти сокровища на Землю, чтобы старателям чуть легче было коснуться силы. Но, видимо, не судьба. Если он ослабит школу ледяных игл, Это будет более эффективным использованием артефактов. И все же самые ценные и редкие экземпляры, включая мрачную пластинку, Алекс отложил, решив использовать в крайнем случае. Исследование артефактов заняло несколько часов, и уже можно было приступить к важному тесту. Попробовать пережечь один из них и посмотреть, как это скажется на трансформации. Однако Алекс медлил. Он пристально вглядывался в простой камень. В отличие от изящных изделий мастеров, камень не был даже огранен или чем-то украшен. Просто черный булыжник с лошадиную голову. В первую секунду землянин даже подумал, что это малый артефакт, пока не вгляделся получше. Тогда обнаружил, что, во-первых, артефакт был окном к силе, а во-вторых, это единственный экземпляр из всей кучи, что вызывал знакомый трепет. От него шел зов. Тот самый, что когда-то привел Алекса в пещеру. Забыв про все, человек всматривался в черный булыжник. Его сознание погружалось все глубже и глубже.